Это означало, что обитаемый остров не придет к нему на помощь, что рассчитывать он может только на себя, что постройка нуль передатчика откладывается на неопределенное время, а сам он застрял здесь, по-видимому, надолго и, может быть, в Масаракш навсегда. Безнадежность ситуации едва не сбила его с ног, но он стиснул зубы и принудил себя рассуждать чисто логически». Маме придется пережить тяжелое время. Ей будет безмерно плохо. И одна эта мысль отбивает всякую охоту рассуждать логически. Будь он не ладен, этот бездарный, замкнутый мир. Но у меня есть только два выхода. Либо тосковать по невозможному и бессильно кусать локти, либо собраться и жить по-настоящему жить, как я хотел жить всегда, любить друзей, добиваться цели, драться, побеждать, терпеть поражение, получать по носу, давать сдачи, все что угодно, только не заламывать в отчаянии руки. Он прекратил разговоры о строении Вселенной и принялся расспрашивать Гая об истории и социальном устройстве своего обитаемого острова. С историей дело обстояло неважно, Гай имел из нее только отрывочные сведения, и серьезных книг не оказалось тоже. Но можно было понять, что приютившая Максима страна была раньше значительно обширней и владела огромным количеством заморских колоний, из-за которых в конце концов и вспыхнула разрушительная война с ныне уже забытыми соседними государствами. Война эта охватила весь мир. Погибли миллионы и миллионы, были разрушены тысячи городов, десятки малых и больших государств оказались сметены с лица земли, в мире и в стране воцарился хаос. Наступили дни жестокого голода и эпидемий. Попытки народных восстаний кучка эксплуататоров подавляла ядерными снарядами. Страна и мир шли к гибели, положение было спасено огненосными творцами. Судя по всему, это была анонимная группа молодых офицеров генерального штаба, которые в один прекрасный день, располагая всего двумя дивизиями, очень недовольными тем, что их направляют в атомную мясорубку, организовали путь и захватили власть. С тех пор положение в значительной степени стабилизировалось, и война утихла как-то сама собой, хотя мира никто ни с кем не заключал. Максим понимал, что политическое устройство страны весьма далеко от идеального, однако ясно было, что популярность огненосных творцов чрезвычайно велика, причем во всех слоях общества. Экономическая основа этой популярности оставалась Максиму непонятна, но дело было очевидно в том, что военная верхушка сумела укротить аппетиты промышленников, чем завоевала популярность у рабочих, и привела в подчинение рабочих, чем завоевала популярность у промышленников. Впрочем, это были только догадки. Гаю, например, такая постановка вопроса вообще казалась диковинной. Такое понятие, как класс, для него не существовало, и противоречий между социальными группами он представить себе не мог. Внешнее положение страны продолжало оставаться крайне напряженным. К северу от нее располагались два больших государства – Хонти и Пандея, бывшие не то провинции, не то колонии. Об этих странах никто ничего не знал, но было известно, что обе страны питают самые агрессивные намерения, непрерывно засылают диверсантов и шпионов, организуют инциденты на границах и готовят войну. Цель этой войны была Гаю не ясна, да он никогда и не задавался таким вопросом. На севере были враги, с агентурой он дрался насмерть, и этого ему было вполне достаточно. К югу за приграничными лесами лежала пустыня, выжженная ядерными взрывами, образовавшаяся на месте целой группы стран, принимавших в военных действиях наиболее активное участие. О том, что происходит на этих миллионах квадратных километров, тоже не было известно ничего, да это никого и не интересовало. Южные границы подвергались непрерывным атакам колоссальных орд, полудикарей, выродков – которыми кишели леса за рекой Голубая Змея. Проблема южных границ считалась чуть ли не важнейшей. Там было очень трудно, и именно там концентрировались отборные части боевого легиона. Гай прослужил в этих частях три года и рассказывал невероятные вещи. Южнее пустыни, на другом конце единственного материка планеты, тоже могли сохраниться какие-то государства, но они не давали о себе знать. Зато постоянно и неприятно давала о себе знать так называемая «Островная империя», обосновавшаяся на трех мощных архипелагах Антарктической зоны. Мировой океан принадлежал ей. Радиоактивные воды бороздил огромный флот подводных лодок, вызывающий окрашенных в снежно-белый цвет, оснащенных по последнему слову истребительной техники, с бандами специально выдрессированных головорезов на борту. Жуткие как призраки, белые субмарины держали под страшным напряжением прибрежные районы, производя неспровоцированные обстрелы и высаживая пиратские десанты. Этой белой угрозе также противостоял Легион. Картина всемирного хаоса и разрушения потрясла Максима. Перед ним была планета Могильник, планета, на которой еле-еле теплилась разумная жизнь, и эта жизнь готова была окончательно погасить себя в любой момент. Максим слушал Раду, ее спокойные и страшные рассказы о том, как мать получила известие о гибели отца. Отец врач-эпидемиолог отказался покинуть зараженный район, а у государства в те годы не было ни времени, ни возможности бороться с эпидемией регулярными средствами, и на район была просто сброшена бомба. О том, как после смерти матери она рада, чтобы прокормить маленького Гая и совершенно беспомощного дядюшку Каана, по 18 часов в сутки работала с удомойкой на пересылочном пункте, потом уборщицей в роскошном притоне для спекулянтов, потом выступала в женских бегах с тотализатором, потом сидела в тюрьме, правда, недолго, но осталась без работы и несколько месяцев просила милостыню. Максим слушал дядюшку Каана, когда-то крупного ученого, как в первый же год войны упразднили Академию наук, составили его императорского величества Академии батальон, как во время голода сошел с ума и повесился создатель эволюционной теории, как варили похлебку из кузнечиков и сорной травы, как голодная толпа разгромила зоологический музей и захватила в пищу заспиртованные препараты. Максим слушал Гая, его бесхитростные рассказы о строительстве башен противобаллистической защиты, как по ночам людоеды подкрадываются к строительным площадкам и похищают воспитуемых и сторожевых легионеров, как в темноте неслышными призраками нападают беспощадные упыри, полулюди, полузвери, полусобаки. Слушал его восторженную хвалу системе ПБЗ которая создавалась ценой невероятных лишений в последние годы войны, которая, по сути, и прекратила военные действия, защитив страну с воздуха, которая теперь является единственной гарантией безопасности от агрессии с севера. А эти мерзавцы устраивают нападение на отражательные башни, продажные шкуры, убийцы, и детей, купленные на грязные деньги Хонти и Пандеи, «Выродки, мразь хуже всякого красолова!» Нервное лицо Гаи искажалось ненавистью. «Здесь самое главное», — говорил он, постукивая кулаком по столу, «и поэтому я пошел в легион не на завод, не в поле, не в контору, в боевой легион, который сейчас спасет все». Максим слушал жадно, как страшную и невозможную сказку, тем более страшную и невозможную, что все это было на самом деле» что многое и многое из этого продолжало быть, а самое страшное и самое невозможное из этого могло повториться в любую минуту. Смешно и стыдно стало ему думать о собственных неурядицах, игрушечными сделались его собственные проблемы. Какой-то там контакт, нуль передатчик, к рук. Грузовики круто свернули в неширокую улицу с многоэтажными кирпичными домами. И панди сказал «Приехали». Прохожие на тротуаре шарахнулись к стенам, закрываясь от света фар. Грузовик остановился. Над кабиной выдвинулась длинная телескопическая антенна. «Выходи!» — в один голос гаркнули командиры второй и третьей секции, и легионеры посыпались через борта. «Первой секции остаться на месте!» — скомандовал Гай. Вскочившее было... Панди и Максим снова сели. «На тройке разберись!» – орали капралы на тротуаре. Вторая секция «Вперёд!»